Глава четырнадцатая. «Батюшки Светы!» Появившаяся на пороге Нильда сплеснула руками и уронила поднос. «Ваше магичество! Вы что такое с барином сотворили?» Зазвенела полпосуда. Хорошо, что серебряное не разбилось. И еще удачно сложилось, что Аларок успел подхватить бутылку принесенного вина. Вот ей бы точно пришел каюк. Чего не хотелось бы? Мало того, что вино дорогое, так еще и выпить требовалось срочно. Вопрос возник такой, где без пол-литра не разберешься. Кроме того, для здоровья полезно в плане стимуляции кровотворения. Да и нервы у подопытного ни к черту. У экспериментаторов, впрочем, тоже. Разволновался Аларок по причине сделанного открытия. То, что кубки на пол попадали, это ничего. Их какой-нибудь ветошью протереть и можно смело использовать. А вот еду придется собакам отдать. лордом лордам приличествует с пола есть. По статусу не положено. Эдик, с сожалением, посмотрел на толстые ломти мяса и проглотил голодную слюну. Но быстро опомнился и поспешил успокоить женщину. «Не волнуйся ты так, Нильда, ничего страшного со мной не случилось. Просто мы тут с магистром опыты ставим». «Да что же это за опыты такие? Вы на себя посмотрите, барин! Весь кровище, весь! Живого места нет!» Замахала на него руками взволнованная костелянша. «Ты не чисти, лучше нам пожрать принеси». Только еду на пол, больше не роняй. А не то мы с Алароком так от голода помрем. Ох, что делается, что делается!» Нильда собрала фартук разбросанные куски и, продолжая причитать, удалилась вверх по лестнице. Аларок протянул Эдику наполненный кубок. Они чокнулись, как в старые добрые времена, когда жили в горах, и подобным образом отмечали каждое новое достижение или знаменательное событие. «Ну, за открытие!» — выдал магистр короткий тост. А Эдик в ответ улыбнулся. Хорошее настроение возвращалось, несмотря на боль в ранах. Первый кубок они выпили залпом. До дна, чтобы не сглазить сегодняшний повод. А разлил по второй, но на этот раз даже пригубить не успели. По ступенькам забарабанили каблуки, и в лабораторию ворвался штерк в сопровождении двоих телохранителей. По-любому ему Нильда встретилась по пути и напела всякого, даже гадать не приходится. А параноидально настроенному штерку многого не надо. Два слова скажи, а остальное он и сам придумает: Что воевода, вилка, да? развеселился Эдик, называя гнома по старой привычке. А хрен его знает, что делать. Вино уже зашумело в голове. Но ну и совершенно трезвыми глазами было интересно наблюдать, как Мини-Кайден пытается решить, что ему предпринять в сложившейся ситуации. Ворваться-то он ворвался, увидеть окровавленного Тингмара увидел, а крушить некого нет виноватых. «Ну не алла -Рока же в самом деле наказывать?» Могучего тайкури и правую руку лорда Эддарда. Вот и маялся Штерк, сжимая подовые кулаки и переводя взгляд с одного на другого. «Вот, держи, выпей для успокоения». Эдик протянул гному свой бокал и придвинул к себе бутылку. «Я, гляжу, ты уже выполнил мое распоряжение». Действительно, и Штерк, и телохранители были подстрижены, расчесаны, а бороды заплетены в две аккуратные косицы. Саму намуницию не сменил, только начистил и отполировал до зеркального блеска. А вот гномы его сопровождающие красовались в обновках. Им подобрали мощные единообразные доспехи с вычеканенной на груди ощеренной головой волка. Глубокие плосковерхие шлемы украшены витыми рогами, а в качестве основного вооружения миникаином охраняющим Марграфа выдали двуручные секиры с двумя широкими лезвиями. В таком наряде они Эдику Гривистых Харуи напоминали, с которыми пришлось столкнуться в первое свое появление в Эльдерийском замке. Фиолетовых оттенков еще добавить, и сходство будет полное. Впрочем, как раз об этом моменте Штерк позаботился. Где он нашел столько тканей пурпурной раскраски, так и осталось загадкой. Но местные умелицы уже сшили гвардии лорда Эддорда волчьи плащи с подбоем вызывающего цвета. Осталось только похвалить гнома за изобретательность, что Эдик с удовольствием и сделал. А еще, чтобы охрана не маялась без дела, он приказал притащить большущий ушат прямо сюда и натаскать в него горячей воды. Ему хотелось привести себя в порядок и позволить телу расслабиться, после недавних процедур будет не лишним. Когда все было приготовлено, Эдик скинул с себя штаны и сподни, осторожно попробовал воду ногой и устроился в импровизированной ванне. Хорошо, даже вдвойне хорошо, учитывая температурный контраст, в лаборатории было достаточно свежо. Подоспевшая с подносом, наполненным снедью Нильда, энергично включилась в процесс и умудрилась сделать водные процедуры по-домашнему комфортными. Появились всякие рушники, полотенца, мыло, мочалка и коврик под ноги, а через некоторое время еще и чистая смена белья, новая одежда и меховой плащ, чтобы лорд Эддер не замерз после того, как закончит мыться. Она бы и барина искупала собственноручно, даже порывалась это сделать. Но Эдик к такому не был готов и решительно воспротивился. Поэтому, окинув хозяйским взглядом комнату и убедившись, что ничего не упустила, Нильда удалилась чувством собственного достоинства и хорошо выполненного долга. Эдик погрузился в воду по брови, стараясь не намочить повязку. Вынырнул, довольно отфыркиваясь. «Эх, сейчас бы в баньке попариться, чтобы с березовым венечком до изнеможения, а потом выскочить на улицу снег, растереться охая и матерять от удовольствия и снова в парную, плеснуть полный ковшик на раскаленные камни и нахлестывать себя по бокам, как родного пока льдистое покалывание не пройдет, а дышаться и спить ядреного домашнего кваску или похудшего нефильтрованного пива и по новой». до тех пор, пока душа не развернет крылья и не почувствует способность летать. «Мечты, мечты!» «А, собственно, почему мечты?» «Штерк! Зови стора Равара!» Мысль построить баню уже давно поселилась у Эдика в голове. Еще, когда в горах жили в волороковской пещере, но то руки не доходили, то материалов не было, да и умений не хватало, чего уж правду скрывать». А сейчас у него в распоряжении уйма умелых рукодельников почему бы не делегировать полномочия? Гномы ведь мастера на все руки вот пусть и мастерят. Они точно смогут. Сторый Роваш слегка засмущался, застав Тингмара в столь неформальной обстановки. Приверженца древних традиций и сложных ритуалов немного шокировал вид совершенно голого владетельного лорда. Наверное, было бы правильнее и привычнее обсуждать дела в главном зале, но к чему условности все свои как-никак. «Да и ничего страшного не произошло. Пусть привыкает». «Возьми у Аларока перо и бумагу. Будем Проект Бани рисовать», — Эдик указал старейшине на свободный стул. Старейшина примостился у края стола и изобразил на лице удивление. «А что, простите?» — переспросил он. «Проект... Ах ты ж, чтоб тебя!» — выругался Эдик, осознав, что проговорил словосочетание «Проект Бани» на родном языке. «Ну вот не было в местном словарном запасе подходящей замены». Даже такого определения, как чертеж не было. Самые близкие по значению слова лишь в малой мере отражали смысл инженерного понятия эскиз, рисунок, набросок, да и черт с ним, пусть будет эскиз. С бани оказалось сложнее. Тут вообще близко ничего подобрать не удалось, широко используемое понятие мыльни разве что, но оно Эдику не нравилось. Не передает истинного духа и предназначения, париться в мыльни, чего смеяться-то! Эскиз бани! «Будем рисовать эскиз бани», — решил он ввести новое слово в обиход. «Буду приобщать вас к русским традициям». О, что такое баня?» — не унимался любознательный гном. «О, старейшина, баня — это...» Эдик многозначительно пошевелил пальцами в воздухе. «Баня — это сила. Если говорить упрощенно, то можно сказать, что это изба, предназначенная для омовения и отдохновения после трудов ратных». А если брать шире, то целый целые процессы, даже ритуал. На словах не расскажешь, надо лично попробовать. Короче, тебе понравится, если все получится. Сторы Равар ничего не понял из вышесказанного, но тем не менее еще нужным кивнуть. Не показывает же Тингмару собственную бестолковость. Он придвинул к себе бумагу и приготовился конспектировать мысли кланового предводителя. «Давай так сделаем. Ты сейчас основное запиши и отдай мастерам. А они уже сами додумают, как лучше сделать». «Попытка не пытка. Если на первый раз не получится, всегда можно переделать». Эдик понял душевные метания чересчур ответственного гнома и расширил круг принятия самостоятельных решений. «Для начала нам понадобится сруб пяти стенок, три помещения, одно наполовину строения и две поменьше. Рисуй показывая мне. Вот, хорошо. Вон в том углу нужно будет устроить печь. Да, правильно здесь». И вдоль стен установить лежаки на уровне пояса с приступом, чтобы залезать удобнее было. И помечь, чтобы двери не самые большие ставили. Теперь, что касается печи. С печью вышел затык, потому что о внутреннем устройстве банной печи Эдик имел лишь приблизительное представление. Ну и пусть. Не бросать же хорошее начинание на полпути. Метод проб и ошибок еще никто не отменял. Да и ресурсов пока хватает. Марграфца не обеднеет от постройки еще одной избы. В крайнем случае всегда можно подо что-нибудь полезное приспособить. Под мастерскую там или под хранилище. А вот насчет печки-то я точно не скажу. Этих не стал скрывать свою некомпетентность. Но это не страшно. Расскажешь печникам, они сообразят. А пока я накидаю, что в ней должно быть особенного. Слушай внимательно. Внизу топка с поддувалом. Над топкой большой котел для нагрева воды. Обязательно с крышкой, и надо сделать отдельную камеру с окошком и засыпать в нее камни, чтобы тоже нагревались от огня. Труба же должна быть не прямая, а с несколькими изгибами в начале, чтобы тепло не сразу на улицу вылетало». «Что-то еще, Тингмар?» — уточнил старый ровар, закончив записывать. «Да нет, вроде», — пожал плечами Эдик. «Если вспомню, позже дополним. Так что начинайте потихоньку, а там видно будет». Задача важная, но не срочная, так что не торопись. Поставь общий план, а как будет время, так и займетесь. «Тогда я пойду», — засобирался старейшина, сворачивая исписанную заметками бумагу в рулон. Сторый Равар ушел, а Эдик продолжил блаженствовать в горячей воде, периодически гоняя охрану с ведрами для поддержания нужной температуры. В целом, как прошел день, ему понравилось. Если, конечно, исключить эксперимент, затеянный магистром. Да и то худо без добра не бывает. Несмотря на изуверские методики, получилось и от магии скверно избавиться, и новые способности выявить. По крайней мере, Аларок выглядел очень уверенно, когда озвучивал свои выводы. Да и сейчас учитель времени не теряет. Продолжает копаться в книгах и что-то записывает. Может и получится научиться контролировать возможность к портальному перемещению. Скорее всего получится. Наставник он дотошный. В любом случае дожмет вопрос. Единственная вещь только портила настроение. Судьба Эрики и трех миникайнов так и осталась неизвестна. Мысль об этом лежала на душе тяжелым камнем. Как подумаешь, что гномы томятся в пыточных застенках, а Эрику домогается одноглазый баронет, так скулы от гнева сводит. Если честно, то Эдик бы еще вчера отправился на поиски. Такой у него был настрой. Вот только все эти высокие душевные порывы приведут к тому, что он, скорее всего, займет еще одну камеру рядом с гномами. Или вообще голову потеряет? Или сгинет где-нибудь на просторах мелкосопочника провинции Рора? Так и будет, если податься эмоциональному порыву. Но как бы там ни было, а идти надо, по крайней мере, к этому готовиться. Как идти? С кем? Куда? Эти вопросы заняли Эдика надолго. Он бы, конечно, заявился сразу к воротам замка Денито и потребовал у него подробный отчет. Но вот тут как раз и подключались нюансы. По меркам Аркинцейла подобное поведение будет чистым нарушением законов и плевок в сторону дворянства и короля. Без весомых доказательств, что именно баронет повинен в гибели миникаинов и пленении девушки, ничего подобного проделать нельзя. Нет, можно, конечно, но в таком случае Марграфа Альдерийского объявят закона вместе со всеми его подданными. А это означает, что на Эдерда ополчатся все владетельные лорды и чародеи ордена. А против всех разом ему не выстоять. Никак не выстоять. И дело даже не в том, что он выживет в любом случае и укроется вместе с Алароком в горах. И не в том, что битвами Некайном только в радость. Такое утверждение справедливо лишь для хирдманов. Как быть с мирными гномами? С крестьянами трех деревень? Вот то-то и оно. И не хочешь, а задумаешься. До самого вечера ничего путного в голову так и не пришло, кроме понимания, что нужно поскорее что-то решать. Но это как раз и без того было ясно, как божий день. Эдик вылез из ванны, растерся до красна грубым полотецом, оделся, чтобы не отвлекать наставника, с помощью штерка наложил свежие повязки на раны и отправился в свои покои. Утро вечера мудренее, а вот что-нибудь и придумается. Да и выспаться хорошенько надо. А ларок решил взяться за ученика поплотнее и запланировал что-то грандиозное на следующий день. Что именно, он объявил за завтраком, практические занятия по прикладной стихийной магии. Глобальная задумка, хоть сразу и непонятно, к чему этот экскурс в ученические времена. Но если разобраться, то этик уже два месяца, как не пользовался магическими способностями, да, переход с помощью кристалла мгновенного перемещения в счет не идет, то волшебство принадлежит артефакту. Придется по новой перепробовать все умения, чтобы убедиться, что стихии по-прежнему доступны для магического использования. Аларок уже распорядился, и во дворе хозяев ожидали оседланный мархур по хвостом. Питомцы застоялись за последнее время. Им тоже не мешало прогуляться. Эдик на самом деле не горел желанием далеко ехать, но единственным местом, где можно было безопасно тренировать магические способности, оказалось Круглое озеро. А там рыбаки с утра переставляли сети, так что пришлось отправляться в горы. Благо, что недалеко. Нашлось подходящее место поблизости. Отправились вдвоем. Если, конечно, не считать четырех верзил миникаинов личной охраны, Затея Штерка уже плотно вошла в повседневную жизнь Эдика, приобретя постоянный алгоритм. Марграф передвигается по замку, за ним следует двое телохранителей, выезжает за пределы крепостной стены четверо, если иного не требует условия поставленной задачи. Ну а когда Тингмар отправляется за пределы своих владений, то вся гвардия в количестве восьми гномов, если не считать бывшего воеводу, следует за ним. Подобного еще не случалось за последнее время. Но Штерк этот пункт регламента озвучил и настоял на принятии со всей доступной ему твердостью. А если какой миниканин упрется, то ему хоть кол на голове чеши все одно мнение не поменяет. Пришлось принять как данность. Да и не для себя гном старается, что тоже надо учесть. Эдик, правда, пока не мог придумать, как назвать его новую должность. Поэтому то и дело называл воеводой по старой привычке. Остановившись на скальном выступе над глубоким ущельем, питомцев оставили на попечение миникайнов охраны, а сами подошли к краю обрыва. «Ну что, пробуй», — пригласил магистр ученика к действию. «А с чего начать?» — Этих немного робел. «А как не получится у него?» «Да с чего хочешь», — развел руками наставник. «Нам сейчас главное убедиться, что способности твои не пропали, и посмотреть, как организм на магию станет реагировать». после полученных травм и воздействия заклинаний. «Ну, ладно», — кивнул Эдик. Хоть он и решил начать с сугубо мирного заклинания, но пальцы все равно дрожали, складываясь нужную фигуру. Впрочем, зря беспокоился. Прошло, как пописанному, писанному. Близлежащие волны смыли воздух и выстроились в ряд, образуя каменную тропу, Чьеда камней протянулась до другого края ущелья и так и зависла, удерживаемая чародейством. Эдик выдержал пару минут для полного понимания, что у него получается контролировать заклинание, а потом завернул дорожку обратно, преобразуя ее в каменные ступени над площадкой, где они с Алароком стояли. Его интересовало, выдержат ли парящие куски гранита вес его тела. Но проверить это над бездной ущелье не совсем хотелось. По той простой причине, что если что-то пойдет не так, то его не то что не соберут, не найдут просто среди обломков горной породы. Но и здесь прошло без осложнений. Волшебная лестница с легкостью выдержала проверку нагрузкой. Эдик поднялся на самый верх, спустился, повторил для верности, а потом подозвал одного из миникайнов, заставив пройти и его. Лестница легко выдержала вес здоровяка. Эдик подождал, пока гном вернется на место и развеял заклинание. Камни с грохотом свалились в кучу, а сам он облегченно выдохнул. Получилось. Не забыл, как обращаться со стихиями. — Как ощущение! побеспокоился о самочувствии ученика магистр. «Да, вроде нормально». Эдик на миг замер. «Нет, гораздо лучше, чем нормально». Действительно, вернувшееся ощущение собственного могущества тонизировало похлеще корня женщиня, бодрило невероятно, даже потряхивало от переизбытка внутренней энергии и никаких неприятных или болезненных ощущений. Ни в рубцах от старых ран, ни в едва начавших заживать свежих. И вчерашний эксперимент, похоже, завершился удачей. Магия осквернителя никак не давала о себе знать. Хочется, чтобы так и оставалось дальше. Но надо опробовать и другие стихии». Эдик хрустнул пальцами, и в ущелье ухнул огненный столб. По первому впечатлению, раньше у него настолько мощные заклинания не получались. Снизу дохнуло яростным жаром, и чародеям пришлось отступить от края пропасти. «Очень хорошо!» — уважительно кинул ларок. А Эдик уже вошел в раж. «Удар шквального ветра сдул снежную шапку с ближайшей вершины». А скальный разлом развалил ее надвое. А потом все это безобразие накрыл сверху тропический ливень. Сплошной поток воды падал на камни, быстро остывал и в конце концов застывал в лед, покрывая глянцевой поверхностью горные склоны. Эдик остановился, оценивая масштаб получившихся разрушений. Впечатлило даже его. Похоже, сил у него прибавилось. Да и камень стихий в последнее время сверкал ярче прежнего. Хотя это может оказаться лишь субъективной оценкой. Эдард. Задумчиво произнес Аларок. «Я еще в процессе обучения заметил, что ты видоизменяешь известные заклинания, добавляя элементы других стихий. Но в битве у трех сопок ты не просто модифицировал. Ты соединил два полноценных заклинания разных стихий, получив третье с совершенно новым эффектом. Не сможешь ли сейчас это продемонстрировать?» «Что за наивный вопрос? Конечно, смогу». Эдик сейчас горы сможет выровнять на протяжении километра. Столько мощи в нем накопилось. Он сосредоточился, подумал несколько мгновений и выбросил руки вперед. Песковый зыбун заструился вниз по склону, и ему вслед ударил огненный шквал. Два заклинания слились в одной, и к подножию горы лениво поползла волна лавы. Эдик добавил стихии огня, и лава насытилась алыми оттенками и потекла быстрее. Убрал. Движение замедлилось, а поверхность расплавленной породы стала покрываться темной коркой. «Так сгодится?» Едва скрывая гордость голосе, поинтересовался Эдик. «Спрашиваешь?» Учитель явно испытывал удовольствие от успехов ученика. «Давай еще чего-нибудь. Минуту, сейчас придумаю», — с охотой отозвался Эдик. На этот раз он решил поэкспериментировать с защитными заклинаниями. Огонь и земля уже удачно зарекомендовали себя, поэтому выбор оказался простым. Песчаный купол замерцал вокруг и дрогнул, когда Эдик метнул в его основание файербол. Энергия огня расплавила частицы песка, и полусфера застыла полупрозрачной елочной игрушкой. «Алларок, попробуй это разбить!» — крикнул он наставнику. «Посмотрим, насколько прочно получилось!» Магистр кивнул гномом, и двое миникаинов выдвинулись вперед, на ходу доставая секиры. Заодно и новое оружие опробуют. Через минуту Эдик чувствовал себя как в кузне под наковальней. Телохранители поняли, что могут не стесняться, и лупили от души. вкладывая в каждый удар максимальную силу. Защита звенела, стонала, скрипела, но покуда выдерживала. Удалось насчитать 31 удар, пока не появилась первая трещина, и еще 10, когда гномы смогли прорубить в куполе сквозную дыру. Правда, пришлось подождать еще немного, прежде чем отверстие достигло достаточных размеров, чтобы Эдик смог в него пролезть. Использовать собственные силы, чтобы разбить застывшую полусферу изнутри, Эдик постерегся. Освобождать мощь стихии в замкнутом пространстве не показалось ему самой хорошей идеей. Можно получить непредвиденные осложнения в виде качественно пропеченного тела владетеля Эльдерийского. «Давай еще!» — потребовал Аларок. «Побойся Бога, наставник!» — возмутился Эдик. «Это же не один плюс сложить. Тут думать надо, пробовать. Я и так уже практически на колени два заклинания собрал. И думаю, что у каждого из них еще есть потенциал. Надо изучать». «Ладно, ладно», — согласился с приведенными доводами магистр. «Давай тогда попробуем еще кое-что». «Что именно?» — насторожился Эдик. Уж больно вкрадчивым ему показался голос наставника. «Попытаемся активировать твой внутренний портал», — заявил магистр. «Да не дергайся ты так, сначала выслушай». Легко сказать «не дергайся», и рад бы, да не получается. Последние воспоминания, связанные с переходами, не дают. Чтобы перебороть страх перемещения сквозь порталы, Эдику срочно нужна удачная попытка, хотя бы одна единственная. Но чтобы ее получить, необходимо шагнуть в портал, а сделать это страшно. Вот и получился порочный круг бесприемлемого выхода. Так что придется проявить силу воли и себя перебороть. А для начала послушать учителя. Я вчера наткнулся на такой вариант решения нашей проблемы. Думаю, может сработать. Смотри. Магистр сделал несколько пасов руками. и в воздухе проявилась смутно знакомая руна. «Точно такой же символ начертан на камне перемещения. Попробуй его воспроизвести». А наставник сегодня в ударе. Просто жжет. «Попробуй». «Как его попробуй? Пальцем нарисовать, что ли?» Вслух Эдик не высказался, но учитель, похоже, его понял. «Просто повторяй движение за мной. Так, потом так и так». Магистр медленно повторил магические жесты, и также медленно рядом с первой появилась вторая руна. Так, потом так и так. Эдик воспроизвел несложную формулу, и ничего не произошло. Попробовал еще раз, с тем же эффектом. Еще раз и снова ничего. Болт, констатировал он отсутствие результата. Ни хрена не получилось. Ты все правильно делаешь, успокоил его Аларок. Теперь добавь немного силы. «Для рунной магии нужна особая сила, а я ей не владею», — вполне резонно возразил Эдик. «Добавь своей», — пожал плечами наставник. «И не нервничай, мы пока просто экспериментируем». Ох уж эти эксперименты, сколько их уже в памяти накопилось, и почти все шли через жопу. Тем более удивительно, что результаты достигались именно те, которые нужно. Хочется рассчитывать, что и на этот раз повезет». Эдик с сомнением покачал головой и снова воспроизвел пасы заклинания, добавив стихии земли. И ойкнул от неожиданности. Рядом с рунами магистром удреным контуром пробежала дорожка из кварцевого песка, тут же осыпаясь на землю. И пусть символ не сохранился, но сам факт этого события подтверждал, что они на верном пути. «Видишь — Видишь, — улыбнулся Аларок. все у тебя получится. Осталось лишь узнать, какая стихия лучше подойдет в этом случае. И Эдик уже и сам раззадорился. Он потоптался на месте, выбирая позицию поустойчивее, встряхнул руками, несколько раз сильно выдохнул и снова воссоздал руну активации, на этот раз использовав стихию воды. «Твою мать!» Тот же эффект, что и с песком. Вода на миг заполнила абрис руны, стекла вниз и расплылась замерзающей лужей на камнях. Попробовал использовать другое агрегатное состояние. Получилось лучше, но не ненамного. Получившийся льдистый символ повисел в воздухе ровно секунду, после чего упал и разлетелся сотнями мелких осколков. Воздух, едва заметно омаривая, изогнулась в нужный рисунок и развеялась под уновением случайного ветерка. Эдик начал злиться. Если и с огнем ничего не получится. Впрочем, нечего загадывать, надо пробовать. Потребовался небольшой перерыв, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Эдик максимально сосредоточился и взмахнул руками. Полыхнул зигзаг багрового огня. и в воздухе повисла пламенеющая руна. Похоже, удалось. Знак активации перехода пока не думал никуда пропадать. Так и парил над скалистой площадкой, переливаясь оттенками красного спектра. «Дальше что, Аларок? процедил Эдик, не отрывая глаз от волшебного символа, переживая, что тот исчезнет в любую минуту. «Представь, что место, куда ты хочешь попасть, находится прямо за знаком». Магистр озвучил следующий пункт процедуры активации портала. «Представил? Да. Теперь влей больше силы», — скомандовал наставник. Пламя, заполнявшее руну, загудело, приобрело ярко-алый окрас. Однопряжение на лбу Эдика выступило испарено. «Еще!» — голос магистра дрожал от возбуждения. «Ничего не меняется!» Огненный символ уже стал практически белым, когда Эдика окутала фиолетовая сфера. Одновременно руна сверкнула яркостью сварочной дуги, втянула в себя портал. И, пыхнув напоследок дыма, пропала. А ларок застонал от досады. Вместе с порталом исчез и его подопечный. Вроде так и должно было быть, но вот цвет наводит на размышления. Обычно с подобными цветовыми эффектами выступают носители скверны. Так что могло произойти что угодно. Тем более ничего подобного до этого момента никто не проделывал. Со стороны замка прилетел хриплый рев сигнального рога миникаинов. Магистр просветлел лицом. Если он правильно понял, что хотели сказать прозвучавшим сигналом, то у Эдерда получилось. получилось твою мать!» А ларок метнулся к шипохвосту, в одно движение влетел в седло и погнал скакуна в замок. Мини и говорить ничего не понадобилось. Они поспешили следом, ведя скакового мархура Тингмара на поводу. «У Эдика действительно получилось. Вот он только стоял в горах, а вот уже появился во внутреннем дворе замка». перепугав фиолетовой вспышкой двух прачек с полными корзинами свежевыстиранного белья. Но это оказался максимальный ущерб от перемещения. Протрубить, возвещая появление Тингмара, уже Хирдман и дежурной смены догадались. Прыгнуть обратно он все равно не рискнул бы, а пешком возвращаться долго. А так дали знать, что с ним все в порядке и в надежде, что Аларок догадается. Пока Эдик собирал в кучу впечатления от первого самостоятельного вызванного перехода, Прискакал магистр и потребовал у него подробного отчета. Причем с полным на то правом. Ведь как ни крути, а магистр единолично подвел теоретическую базу под совершенно новое заклинание. Собственно, сам прыжок сквозь портал ничем особенным не выделялся. Все то же самое, кроме предварительной подготовки. С кристаллом мгновенного перемещения даже намного проще выходило. Но это дело наживное. Потренируется, привыкнет, наверное. Остаток дня Эдик посвятил освоению нового навыка, прыгая между замком и деревнями. Маршрут изведанный и давно уже выученный до мелочей, так что за точность координат выбранных точек назначения можно было не волноваться. троеполе даже специальный круг из булыжников выложили на центральной площади, наподобие мишени для приземления парашютистов, чтобы все видели, и никто в него не заходил. Потом эту идею переняли, и круги из камней появились в каждом поселении альдерийских владений. С каждым успешным прыжком страх оказаться в случайном мире притуплялся, пока не исчез совсем. Прыгать этику надоело уже затемно. Почувствовав, что вполне освоился с перемещениями, он в последний раз вызвал портал, а оказавшись в замке, отправился искать Алорока. Магистр обнаружился в лаборатории, где записывал в толстый блокнот детали сегодняшнего события. Учитель, я чего пришел? начал Эдик с порога. Вот и скажи, улыбнулся магистр, не отрываясь от своего занятия. Мы же сегодня убедились, что у меня с магией все в порядке, и даже еще лучше. Убедились. А Чарск верный, ты меня освободил? И это верно. Здоровье у меня в норму пришло? Почти. С порталами разобрались, и тут ты не ошибаешься. А раз так. то нас больше ничего не держит, и можно отправляться на поиски Эрики и пропавших гномов». «Полностью с тобой согласен», — кинул Аларок. «Есть у меня как раз одна идейка по этому поводу. Завтра с утра обсудим». «Ух уж мне эти идейки», — покачал головой Эдик, направляясь к выходу. Чего хотел, он добился. Аларок не высказал принципиальных возражений против предстоящего похода. «И это самое важное». Магистр был единственным человеком, который мог повлиять на его решение. А раз так, то нужно идти на кухню, на повестке завершения дня поесть, поменять повязки и лечь спать. Сегодня за весь день у него маковой росинки во рту не было. А уж Нильда не позволит умереть хозяину с голода в собственном замке.